Глава 16. Ник Блэк. Воскресным утром, в день рождения Рид, будильник прозвенел до тошноты предсказуемо и необычно противно. Если с чем и можно было сравнить эти звуки, так шумом бормашины в кабинете стоматолога, когда лежишь беспомощной, мышцы напряжены, по спине пробегает холодок, волосы встают дыбом и появляется ужасное ощущение во рту, похожее на оскомину, а бормашина любовно ввинчивается в зубы. Не самые лучшие мысли для пробуждения, но что ж, это воскресенье, этот декабрь, это абсолютно естественно для любого человека. Особенно после испорченного вчера настроения. Каждый новый декабрь был похож на предыдущий, особенно его окончание. Предрождественское время и сам праздник, который так обожают дети всех возрастов. И будем честны, большая часть взрослых. Я же таким не был. Меня распирало уже хроническое раздражение на всю эту праздничную суету, дурацкие счастливые улыбки людей. Как же сильно я ненавидел чертова праздники». «Во вторник нас ждало тяжелое, трудоемкое судебное заседание, поэтому в попыхах позавтракав куриным бургером в кафе на первом этаже, выпив стакан орехового колд-брю, я отправился в номер к отцу, дабы вместе с ним подготовиться и помочь». Наш клиент являлся владельцем крупной торговой сети, и отец с его командой юристов не единожды брались за трудовые дела в его компании, но в этот раз все было гораздо интереснее. Жена подзащитного подала на развод, пытаясь доказать его измену. Клиент же клялся, что все ее доказательства подлог, соответственно, никакой компенсации по брачному договору он не должен был. Нам пришлось подключать частного сыщика, чтобы предоставить в суде доказательства его невинности и подать встречный иск за клевету. Тем самым мы должны были добиться от супруги выплаты компенсации за моральный ущерб нашего клиента. «Сын?» — поприветствовал меня старший Блэк, отрывая взгляд от ноутбука. «В последние дни у тебя скверное настроение. Это из-за Мелани?» «Нет». Устало вздохнув, ответил я и присел напротив отца. «Давай не будем сейчас говорить о ней, ладно?» «Ты же знаешь, что можешь всегда рассказать мне, если что-то тебя беспокоит». Прищурившись, Дэйв пристально посмотрел мне в глаза, будто пытаясь прочесть в них причину моего недовольства. «Отец, мы обязательно поговорим с тобой, обязательно, но не сейчас. Мне все еще нужно время понять самому, что со мной происходит». «Да, папа, спасибо. Поработаем». Решил сразу же перевести неудобную тему «Я». Время до обеда пролетело быстро, за бумагами и документами по нашему делу. Отец отправился на ланч со старым другом. Я же совершенно не хотел есть. Думал Арит. Не мог выкинуть из головы мысли о том, что она почувствовала тем утром, когда не нашла меня в своей постели. Вышел на балкон, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Черканул зажигалкой и глубоко затянулся. Что-то во мне изменилось, что-то внутри протестовало, болело, рвалось наружу. Неужто проснулась совесть? У меня её отродясь не было. Или, может, это кричат мои душа и сердце, воскрешённые, красивой, живой, искренней кореглазой девушкой? Я достал из кармана смартфон и быстро напечатал сообщение. «С днем рождения, Рит: Всего четыре коротких слова, в которых заложено так много. Почти убрал телефон обратно, но тот завибрировал. Неужели ответила? «Ник, как Чикаго?» «Кажется, брат Тесса не успевает прилететь в Сиэтл, он должен был помочь ей с наследством. Но если что, я тебе ничего не говорил». Пришло сообщение от Макса. «Позвони, как будешь свободен». Коротко ответил я и принялся ждать звонка от О'Брайена. «Значит, я был прав. эрит отправилась за наследством отца». «Давно, еще после разговора на крыше и ее рассказа об отце, я изучил его прошлое, деятельность». Sense Hotels International был достаточно крупным холдингом, хотя находился на рынке не так и давно, всего лишь 21 год, и имел единственный офис в Сиэтле. К примеру, «Black and Black» Основана в 1934 году, почти 87 лет назад в Чикаго. Два успешных брата-юриста, Джеймс Дэниел Блэк и Ричард Дэниел Блэк, прежде работавшие в других компаниях, решили объединиться для создания собственной практики. Учитывая одинаковые фамилии, им даже не пришлось кидать монетку, чтобы понять, чье имя ставить первым в названии. Black and Black быстро развивалась, расширяя спектр оказываемых услуг, хотя изначально занималась исключительно трудовым правом, представляя только интересным. Работодателей со временем в Black and Black начали специализироваться на нескольких смежных областях права, несмотря на то, что большинство других крупных юридических фирм работают только в одной сфере. И в 70-х, когда во главе стоял мой прадед, активно открывались новые офисы на территории США. 25 мая 1979 года род Ричарда Блэка прервался. В авиакатастрофе 10-10 в Чикаго погибла вся семья Блэков по его линии, и по сей день, в связи с трагическими событиями прошлых лет, управленцами являются только Блэки, потомки Джеймса. В 90-х, когда отец еще учился, а Black and Black руководила моя бабушка, единственная женщина-управленец в истории нашей фирмы, в Лондоне открылся первый международный офис. На сегодняшний день мы имеем главный офис в Нью-Йорке и крупные филиалы в Чикаго, Лондоне, Париже, Франкфурте, Гонконге, Шанхае, Пекине, на Ближнем Востоке, в Москве. В общей сложности у нас 31 небольшой офис в 14 юрисдикциях. Предыдущие Блэки-владельцы не занимались юридической практикой, лишь управляли, но отец решил иначе. Он первый после основателей управляющих, который берется за интересные ему дела. Когда-нибудь и я стану таким же известным адвокатом, как он, а пока я лишь помогаю и набираюсь опыта. Макс позвонил мне спустя час и 15 минут нервного ожидания. «Рассказывай!» Тут же перешел к делу. «Рейс Нейта задержали?» «Тесса очень переживает, что он не успеет». Правда, старается не показывать Лекси свое волнение, но мне сказала, — послышался взволнованный голос моего друга на том конце провода. Чертов Нейт Абрамсон, грёбаный мистер совершенства, так и знал, что ему нельзя доверять». «Как думаешь, я смогу ей помочь?» «О, Брайан, ты изучал семейное право. Каким боком ты можешь помочь с наследованием крупного холдинга?» Саркастично высказался я. «И что ты предлагаешь?» — заинтересованно спросил Макс. «Я решу этот вопрос». Твердо заявил я, уже продумывая, как именно могу выручить сводную сестру. Жди моего звонка и даже не думай рассказывать об этом Рит. Уже через 17 часов я сяду на прямой рейс Чикаго-Сиэтл, но сейчас мне оставалось лишь одно – дождаться отца. Дэйв Блэк размеренным шагом зашел в свой номер. Увидев меня, все еще сидящего в его комнате, слегка удивился и поинтересовался, почему я до сих пор тут нахожусь, вместо того, чтобы отдыхать. Я рассказал отцу о разговоре с Максом и ситуации с Рит. «Нам стоит беспокоиться и вмешиваться», — пытливо, глядя на старшего Блэка, поинтересовался я. «Этот Билл Гибсон, крёстный Алексий, не вызывает у меня доверия, сынок», — понуро произнес глава семьи. Наступившую тишину резанул короткий скрип отвинчиваемой пробки. Отец плеснул в стакан немного бурбона, щипцами положил два кубика льда и, отхлебнув пару глотков, поморщился. Джоан рассказывала, что он может быть связан с несчастным случаем, из-за которого погиб человек. Она скептически настроена и была сильно обеспокоена тем, что ее дочь слепо верит этому мужчине. Почему она не вмешалась? Почему не выяснила, виноват ли он в том несчастном или не очень случае? Что тебе сказать? В задумчивости отец поболтал стакан, наблюдая, как переливается в нем янтарная влага. «Для того, чтобы так глубоко копать, нужен частный детектив». «Джон не считает, что Билл Гибсон хочет навредить ее дочери. Лично я с ней не согласен. Но, как ты знаешь, мы стараемся не вмешиваться в воспитание детей друг друга». «Хочешь сказать, нам не стоит лезть в это дело?» С растущим раздражением задал вопрос отцу. «Я никогда не славился способностью сопереживать, а в эгоизме мог переплюнуть значительное большинство и без того не самых доброжелательных людей, но по какой-то причине знал, что обязан помочь Рит, просто потому что это была она». «Давай для начала вникнем в суть проблемы, сын». «Ты слишком торопишься. Нужно действовать с холодной головой, не забывай это». Дэйв пристально взглянул на меня. «Нам необходимо понять, есть ли вообще трудности с этим наследованием. Если так, то, конечно, мы должны вмешаться. Джоан будет только благодарна. Просто запроси у адвокатов фирмы в срочном порядке документацию об акционерах. Непоколебимо потребовал я». «Я чувствую, что здесь что-то не так. Ты же доверяешь моей интуиции». «На основании чего?» «Саври. Скажи, что ты адвокат Рид». Проверять никто не будет, а отказать юристу будущий владелец, они не вправе». «Ладно, сын, только не пойму, почему тебя так волнует этот вопрос». Напрямик спросил Дэйв, и я медленно покачал головой. «Совершенно не волнует». Не моргнув взглядом, соврал я. «Но все же ты всегда говорил, что в семье нужно помогать друг другу». Я постарался придать голосу беззаботность. Тем более не хочется потом слушать нытью Рит о том, как ее кинул собственный крестный. Отец осудительно качнул головой, но ничего не ответил на мое высказывание. Набрал номер одного из своих помощников, потребовал запросить все документы, касающиеся акционеров Sense Hotels International, и в срочном порядке прислал ему на почту. Несмотря на воскресный выходной, адвокаты всегда были готовы к работе, как наши, так и в Сенс, Следовательно, список акционеров не заставил себя долго ждать. Отец щелкнул мышкой, открыв документ, стал вчитываться с абсолютно спокойным лицом. «Неужели там все в порядке? Я зря поднял панику». Через несколько минут расслабленность на лице Дэйва сменилась озадаченным удивлением. «Что там такое?» – нетерпеливо поинтересовался у отца. Блэк-старший показал документ, в котором указывался некий тайный акционер, владеющий 21%, но абсолютно никаких сведений о нем не было. «Я напрягся». Возможно, это ничем не грозит для Рид, но если они скрыли имя от ее адвокатов, стоило узнать подробнее. Дэйв был солидарен со мной, поэтому уже сам связался с главным адвокатом Сенс, пригрозив судебным иском за сокрытие информации. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что тем самым тайным акционером была Джоан Рид. Мать Лекси своей рукой подписала передачу акций Биллу Гибсону несколько лет назад. «Вот только я уверен, что Джоан не в курсе о своей доли в холдинге». Настороженно произнес отец. «При разводе она не получила от бывшего мужа совершенно ничего, связанного с его бизнесом. Лишь дом в Миссуле и крупные отступные. Хочешь сказать, отец Лекси обвел всех вокруг пальца? Я хочу сказать, что мне неизвестны причины, почему покойный Артур Рид скрыл от своей тогда еще жены ее долю. Но он неплохо все продумал. Я вопросительно поднял бровь, ожидая объяснения от отца». Посчитай сам. Если сложить акции Лекси и Джуан, общая сумма будет равна 76%. Понимаешь, о чем я? Если Джуан передаст Лекси свои акции в нужный момент, то Рид будет единолично владеть сенс. Никто не сможет оспаривать ее решение. Ничье слово не будет решающим, и блок-пакет в таком случае существовать не может, не так ли? Я ухмыльнулся, задумываясь о том, что отец Лекси был отнюдь не глупым человеком. Именно он, по словам самой Рит, настоял на том, чтобы девушка осталась жить с матерью аккурат до получения наследства. Скорее всего, Артур Рид хотел, чтобы отношения матери и дочери потеплели, и они поддерживали друг друга не только в семейном плане, но и в делах бизнеса. Непонятно было только одно, почему он скрыл от самой Рит старшей ее долю в компании, временно передав ее Биллу Гибсону. Недоверие? Страх? Или же очередной хитроумный план, который нам еще предстоит разгадать? «Мне интересно одно. Почему акции Джоан все еще убила Гибсона?» «Отец, если ты не против, я завтра же полечу в Сиэтл и все узнаю». «Боюсь, что кто-то хочет подставить Лекси». Решительно заявил я и устало вздохнул. «Лети, сынок. Ничего не имею против. А я тем временем переговорю с Джоан». Утвердительно кивнул отец. «У меня завтра последние подготовки к суду с командой, иначе я бы отправился с тобой. Но прошу тебя вернуться ко вторнику. Ты уже занесен в протокол заседания как помощник адвоката». «Конечно, не волнуйся. Я справлюсь, а ты будет на связи по возможности». «Не сомневаюсь. И очень горжусь тобой». Отец приобнял меня за плечи. Я был удивительно рад сложившейся ситуации и возможности полететь в Сиэтл. Вот только эта радость еще сильнее пугала. И я не знал, как к этому относиться, а главное, как с этим жить.